Но она увидела, что мы подходим к ней, начала жадно щипать траву, как бы желая показать, что она ещё голодна. Подождём немного, а? сказал Маттео. Разве ты не знаешь, что корова может есть целый день? Ну, тогда я сыграю ей на корнете. предложил Маттео, который не мог оставаться без дела. У нас в цирке Горсо была корова Так она очень любила музыку. И Маттиа заиграл туш. При первых звуках музыки корова подняла голову, а затем, прежде чем я успел схватить её за верёвку, помчалась галопом. Мы бросились за ней в догонку. Я закричал Капи, чтобы он остановил её. Собака пастуха же прыгла бы перед носом у коровы научённый пёс Кафи начал хватать её за ноги. Разумеется, это её не остановило, она наоборот, она помчалась ещё быстрее. Мы бежали за ней. На ходу я кричал: "Мачо, ты дурак!" А он, не останавливаясь, отвечал: "Можешь меня вздуть? Я это заслужил". Ближайшая деревня была в 2 км от того места, где мы отдыхали.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 в нескольких словах ему сказали, в чём дело. Наши объяснения показались ему подозрительными, и он заявил, что задержит корову, а нас отведёт в тюрьму. Я хотел возражать, Маттиа тоже хотел что-то сказать, но полицейский грубо оборвал нас. Тогда, вспомнив о той сцене, которая произошла у Виталиса с полицейским Тулузы, я велел Маттиа замолчать. Вся деревня шла за нами до того места, где находилась тюрьма. Нас окружили со всех сторон, толкали, ругали, вероятно, небудь полицейского, охранявшего нас, побили бы камнями, как воров и преступников. Тюремный сторож подвёл нас к двери, запертой большим замком и двумя железными засовами, открыл её, затем нас обыскали, отобрали деньги, ножи, спички.